67. Надо укрепить сознание, и надо укрепиться сознанием. Веру, веру надо укрепить. Отсюда проистекают все мелкие шатани. покойный будьте в вере. Веление владыки исполняй сразу и без промедления. Не замедлит олень над бездной. А мы мосты переходим над пропастью висящей. Не замедли шаг свой, ибо мост перекинут лишь на время перехода. Ибо приму на себя тяжесть его переходящего песня.